Двадцать семь. Семейный обед. Воскресенье, Паэлья. Первой появилась Нерея. Туфли без каблуков, губы без помады, сама без мужа. Мать с дочерью быстро потерлись щекой о щеку в прихожей. Ну, как Лондон? Нерея привезла ей в подарок предверный коврик купила его там-то и там-то. Все названия она произносила, сильно напрягая губы, наверное, по инерции, ведь целых две недели ей пришлось говорить на чужом языке. «Посмотри, правда красивый?» На коврике был изображен красный двухэтажный автобус. Беттория с притворным восторгом подтвердила, что он просто чудесный — «Но зачем было тратить на меня деньги, дочка?» Нерея вышла за дверь, чтобы заменить старый коврик на новый. Старый поставила к стенке, решив позднее вынести его к мусорному контейнеру. «А где кики? Он что, не любит паэлью?» «Никакого Кики больше нет. Потом все расскажу». Кошка дремала на диване. Она позволила себя погладить, едва приоткрыв при этом глаза. День снаружи был серый. В дверь позвонили. Шавьер поцеловал, обнял мать, поцеловал, обнял Нерею. Кошку он словно не заметил, как не обратил внимания и на новый коврик, о который только что вытер ноги. Шавьер принес бутылку вина и цветы. «Незачем тебе было тратить столько денег. Они редко обедают вместе, втроем. Рождество, день рождения Беттори. А сегодня?» «Ну, решили собраться без всякого особого повода. Вернее, только потому, что Нерея вернулась из Лондона. Или потому, что они уже давно не сидели своей семьей за одним столом. Шавьер рассказал печальную историю одного из пациентов их больницы» потом вторую, но уже довольно смешную, хотя после первой смеяться никому не захотелось. Они принялись за закуски. Нерея взахлеб рассказывала о путешествии. Мы вошли в... отправились в... побывали в... А ее брат, откупоривая бутылку, сразу заметил в описаниях сестры важное упущение. А что поделывает Кике? Думаю, он все еще в Лондоне. Любопытство и недоумение помешали Шавьеру довести дело с пробкой до конца. Биттори быстро вмешалась. Они снова рассорились. То есть, надо понимать, разошлись. Это не одно и то же. Хотя вы ведь с ним и так всегда жили, каждый в своей квартире. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься. Что ж, мать с братом в любом случае вскоре обо всем узнают, поэтому Нерея объяснила, описала, добавила подробности. Ну вот, теперь вам все известно. Мы расстались по взаимному соглашению. Окончательно или нет, покажет время. Кике готов ежемесячно переводить мне определенную сумму. Я само собой сказала, что об этом не может быть и речи. У матери брови взлетели вверх. А почему об этом не может быть и речи? Потому что я предпочитаю ничем не быть ему обязанной. Шавьер собрался было налить вина матери, но та отказалась. Потом на Рее, сестра последовала и ее примеру. Он решил было наполнить свой бокал, однако передумал и отставил непочатую бутылку на край стола. Биттори пошла на кухню за Паэльей. «Нерея, тебе нужна помощь?» Биттори, нет». Пока мать отсутствовала, брат с сестрой немного пошептались. «Шавьер, только прошу тебя, не затрагивай этой темы». Возвращаясь с кухни, Биттори на лету поймала последние слова. «Какой еще этой темы?» Плетеную подставку под горячее с черными подпалинами их семейство использовало еще там, в поселке, когда дети были маленькими, когда был жив отец, да и сковородку для паэлии с облупившейся по краю эмалью тоже. Нерея уже устала повторять матери, что пора выбросить на помойку это старье и купить взамен что-нибудь новое а салфетками, годными для музея, если не для лавки-старьевщика, еще Чато двадцать лет назад вытирал испачканные жиром пальцы. От риса поднимаются последние ниточки пара. Беттори наполняет тарелку Шавьера. «Любимый сын? Любимый, потому что не приспособлен к практической жизни?» Готнерея та сделана совсем из другого теста. Она решительно хватает шумовку и сама накладывает себе еду, перечисляя, вспоминая при этом лондонские завтраки, обеды и ужины среднего сомнительного качества. Когда все уже принялись за Паэлью, ей вдруг захотелось поделиться собственными планами на ближайшее и не только ближайшее будущее. Вот такими. В конце концов, я решила, что, как только представится возможность, непременно съезжу в тюрьму на свидание по программе перевоспитания. Молчание. Это и была упомянутая Шавьером тема. А так как спорить с ней никто не стал, Нерея продолжила. «Я уже поговорила по телефону с кураторшей программы. Очень симпатичная женщина. У меня она вызывает доверие. Правда, поначалу, если честно, не слишком вызывала, но постепенно я узнала ее лучше. Сейчас я сообщила ей, что вернулась из Лондона и готова снова присоединиться к подготовительным занятиям. Что еще?» — А рассказываю я вам об этом, потому что не люблю что-то делать втихаря, хотя и думаю, что вы будете против моей затеи. Мать с братом разом посмотрели на нее, строго, а скорее даже равнодушно, и также разом отвели взгляды. Они что, не воспринимают ее всерьез? Было слышно, как старательно работают их челюсти. Взгляды были опять прикованы к тарелкам, которые постепенно пустели. Потом Биттори медленно сделала глоток из стакана с водой, провела ветхой салфеткой по губам и спросила как-то безучастно, как-то механически: "И чего ты надеешься добиться? Сама не знаю". «А еще пока не знаю и того, с кем в результате встречусь. Зато одну вещь знаю четко. Я хочу, чтобы хотя бы один из них понял, что они нам сделали и как мы с этим жили. Скажи лучше, как жила с этим ты?» «Да», — Шавьер молча ел. «А потом?» «Послушаю, что он скажет в ответ». «Надеешься, что попросит прощения?» «Честно признаться, я об этом даже не думала. Если верить кураторше, все, кто до сих пор участвовал в подобных встречах, испытали настоящее счастье. По ее мнению, никто не пожалел о том, что приехал на свидание. Мало того, среди жертв есть и такие, кто посчитал, что в человеческом плане стал лучше». «Хорошо. Ну, даже если кто-то всего лишь почувствовал облегчение, и это, по-моему, не так уж и мало, потому что ты уже будешь открыт для всего позитивного. Например, как если бы рана перестала гноиться. Да, шрам останется навсегда, но шрам — это уже признак выздоровления». Не знаю, как вам, а мне хотелось бы дожить до такого дня, когда, взглянув в зеркало, я перестану видеть там только лицо человека, обреченного быть жертвой. Еще мне пообещали, что будет соблюдаться полная секретность. Во всяком случае, пресса ничего о встрече не узнает». Шавьер хмуро молчал. Все последнее время он старательно уговаривал Нарею скрыть свою затею от матери. Почему? Чтобы не волновать ее. Но оказалось, что Беттори восприняла новость совершенно спокойно. — Знаешь, дочка, поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл. Некий человек... А он как раз и представлял ассоциацию помощи жертвам терроризма. Не так давно рассказал мне о таких встречах, и теперь я более или менее в курсе дела и понимаю, о чем речь и как это организовано. Лично меня не привлекает мысль поехать и побеседовать с одним из убийц, с любым, без разбора. Напрасная трата времени, по-моему». Они причинили мне столько зла, что от пустых разговоров рана не затянется. У меня все тело, одна сплошная рана. Вряд ли я должна тебе это объяснять, и если в результате останется, как ты говоришь, шрам, то я стану одним сплошным шрамом, словно обгорела с ног до головы. В крайнем случае... Я еще пошла бы на такое свидание, чтобы взглянуть в глаза тому, кто убил вашего отца. Вот ему я бы нашла, что сказать. Биттори повернулась к Шавьеру. «А ты как считаешь? Ты что, язык проглотил?» Шавьер по-прежнему не поднимал глаз от тарелки. «Это дело сугубо личное, и я не хочу никому навязывать свое мнение». «Я тебя о другом спрашиваю. Ты сам-то не собираешься ехать на такую встречу?» «Нет!» Ответ прозвучал резко, даже агрессивно. И Нерея, отодвигая свою тарелку, в которой еще что-то оставалось к центру стола, в знак того, что для нее обед закончился, сказала, что «После встречи в тюрьме я, вполне возможно, перееду жить в другой город, пока не знаю, куда именно» а, может, уеду и вовсе за границу. Они приняли новость без комментариев и не задали ни одного вопроса. Потом серьезно, сдержанно перешли к обсуждению каких-то повседневных дел. Первым, не дождавшись десерта и кофе, распрощался Шавьер, так как в то воскресенье игрался футбольный матч, а он с самого детства был членом Реалса Съедат хотя и редко бывал на стадионе. Нерея помогла матери забрать посуду. Когда они остались одни, дочь спросила, что Беттори думает о ее планах на будущее. Ты уже взрослая, сама должна знать, что делаешь. Неужели тебе хочется, чтобы я кончила так же, как брат? А разве с твоим братом что-нибудь не в порядке? Я никогда не видела человека безрадостнее, печальнее. Много, ты понимаешь, в печалях, как, впрочем, и во всем остальном. У меня тоже достаточно причин, чтобы считать себя несчастной. Но, знаешь, в Лондоне, в тот самый вечер, когда мы с Кики договорились пожить какое-то время рось я пошла прогуляться по берегу реки. И, гуляя, вдруг подумала. Господи! «Ну что мне делать? Прыгнуть в воду и разом совсем покончить или все-таки поискать выход из лабиринта, по которому уже давно, слишком давно блуждаю?» Я увидела мутную воду и городские огни, отраженные в реке, и людей вокруг, и услышала музыку где-то совсем близко, и ветер дул мне прямо в лицо, и я решила, да пропадите вы все пропадом, а ты, Нерея, держи голову выше, не сдавайся, живи, вот именно, живи, девочка, даже если тебя довели до ручки, не сдавайся, борись, «Ищи! Я ведь само собой знала, что ты каждый божий день ездишь в поселок, и мне это очень нравится. Значит, ты тоже что-то ищешь». «Я? Ищу? Ничего я не ищу! Просто езжу к себе домой! А что, разве нельзя? Или тебя это раздражает?» и в ее глазах и в сжатых губах была ярость, больше они ни о чем не говорили. И очень скоро, выходя из материнской квартиры, Нерея обратила внимание, что старого коврика у двери уже нет.